глава 5 чувствовала себя пэт отнюдь не так хорошо как хотела показать отцу и загостившемуся алхимимику заклинание которому ее научил дэвид действительно неплохо справлялась и с опьянением и с похмельем но сплетать его следовало заранее еще до первого стакана она же вспомнила о нем хорошо если после пятого когда поняла что не готова реализовать изначальный план то бишь напиться вдрызг и до утра плакаться фло на жизнью теперь расплачивалась головной болью. Вот и, услышав ответ Тирала, невольно приложила руку к виску и поморщилась. Но удачно сделала вид, что жест и гримаса относятся к прозвучавшим словам. «Кому же вы так задолжали?» – спросила, продолжая кривиться. «В первую очередь самому себе, мэм, званию мага, которое ношу. Вы же сами поняли, что Роско не стал бы сообщать о пещере, разве я мог позволить чтобы уникальный храм был поврежден или снова погребен под завалами конечно же я сразу написал кому это долгая история не юлти мистер тиралл я и не думал заявил он не сводя с пэт честных причестных глаз правда объяснять долго но если интересно пожалуйста когда я учился в академии познакомился там с одним парнем он служил во внутренней полиции Вернее, он и сейчас там служит. А еще до этого, когда он сам учился, он сдружился с одной девушкой. Она впоследствии вышла замуж за целителя из академии и сама тоже работала в нашей лечебнице. Поэтому так получилось, что после окончания учебы никуда не уехала. Нет, сейчас уже уехала. Они с мужем уехали, в столицу. Он какой-то целительский центр открывает, но все равно они долго еще там жили в то время, как мой друг там работал. Так что они продолжали общаться. Но и сейчас общаются очень хорошо. «Мистер Тиррелл, не испытывайте мое терпение». «Я же предупреждал, что долго», – развел руками алхимик. «Но если покороче, то подруга моего друга, дочь нашего вице-канцлера». «Дочь? Лорда Аштона?» Пэт сначала переспросила, а потом уже поняла, как глупо это прозвучало. разве у вице-канцлер не может быть дочери Ма, когда всем известно, что он сам маг. И от чего бы этой дочери не учиться в свое время в академии, не выйти замуж за целителя и не дружить с каким-то парнем из тамошней полиции. Как ваше письмо так быстро добралось до адресата? задала она новый вопрос, пока алхимик не взялся отвечать на предыдущий. Портальной почты, конечно. недорого? дороговато, согласился алхимик. Ну, а пещера – это же как клад, да? Сообщившему что-то причитается? Полагая, тетрады окупятся? Ну, я... Тирал поскреб за ухом. Надеюсь. Я же не только о деньгах. Когда потом объявят о находке, может, и меня упомянут. Нашел вот, после помогал в исследованиях. Так ведь? Если так, то понятно. И даже немного скучно, банально. А с другой стороны, что еще может быть нужно этому мальчишке? щипотка славы пригошни монет Пэт сейчас не хотела ни того ни другого, от чегого она не отказалась бы, так это от напитка, что вернул тирелу здоровый цвет лица, аппетит и болтливость. но обращаться к отцу не позволяли гордость и давняя обида. Значит, мы написали своим друзьям о пещере, а потом мы совершенно случайно встретились. Она снова коснулась ноющей головы. мысли приняли интересный поворот, вернув к почти забытой подозрительности. «Не случайно», – уверенно произнес алхимик. «Это была судьба». «Э-э-э». Уткнувшийся в висок палец, непроизвольно сделал несколько полуоборотов вокруг своей оси. «Судьба», – повторил Тирл, проигнорировав этот жест. «У меня есть одна знакомая провидица. Это тоже долгая история. Так вот, она говорит, что для того, чтобы предвидеть развитие событий, необязательно обладать прорицательским даром. Нужно только уметь просчитывать вероятности». согласитесь была очень большая вероятность что вы после того как провели детство и юность в расссе в гоблинских горах решив стать историком заинтересуетесь именно историей гоблинских племен судьба и когда понадобился специалист для изучения пещеры была очень большая вероятность что пригласят именно вас потому что вы знаете эти места значит опять судьба а ваш отец – единственный нормальный целитель в округе, и я обратился к нему, когда в мае поранил ногу. Тоже судьба. Я же оказался единственным человеком, с которым док мог обсудить технологию приготовления различных снадобий. Все-все, я поняла, – замахала руками Пэт, но разговорившегося парня не так просто было заткнуть. А если бы я не поранил ногу и не познакомился с доком, мы с вами все равно встретились бы у матушки Флоу, Я там часто ужинаю. Не как вчера, просто ужинаю. Там хорошая кухня, и компании собираются интересные. Можно в картишки перекинуться, новости обсудить. Спасибо, мистер Тиррелл. Я уже поняла, что вы не спосланы мне судьбой. Но сейчас, раз уж по вашей милости, выезд на место отменился, можете быть свободны. Еще не так поздно. Поздно, припечатала Пэт. Во-первых, почти девять, и до пещеры они добрались бы не раньше полудня. Во-вторых, несколько часов в седле не то, что требовалось сейчас ее организму. Мне есть чем заняться. Попробую разобраться с надписями на алтарях. А вы отдохните. Или наведайтесь на железную дорогу. У вас ведь официальный контракт, да? И не менее официальное уведомление о приостановлении работ до особого распоряжения. Не беспокойтесь, мэм. Если я кому-то понадоблюсь на дороге, меня найдут. Упростите им задачу. Сделайте так, чтобы вас не пришлось разыскивать алхимик понятливо кивнул вот и славно сейчас уйдет, а пэт вздремнет час-два, а после займется расшифровкой записей планы были бесцеремонно нарушены хлопнула входная дверь кожу обдало холодом незнакомой магии послышались быстрые шаги и в кухоньку вбежал и тут же упал на пол какой-то мужчина упал он не случайно пока пэт растерянно хлопала глазами пытаясь понять что значит это вторжение, тиррал вскочил из-за стола и схватив освободившийся стул за спинку приветил нежданного гостя ударом толстой ножки по лбу. то ли сэкономил силы то ли не успел вспомнить нужное заклинание. склонился над поверженным присмотрелся и тяжело вздохнул, но сказать ничего не успел, потому что в кухню ворвался еще один человек и тоже упал. Алхимик в этот раз был ни при причем второй просто споткнулся о первого. Тирол заботливо поднял ново прибывшего за шкирку и поставил перед ничего неним понимающий пэт чтобы она могла опознать в нем одного из магов охраневших пещеру понимание это не добавило доброе утро миссис данкан пробубнил охранник с вами все хорошо а с вами в свою очередь поинтересовалась патриия на нас напали неизвестный или неизвестная и мы решили, Он посмотрел вниз, заметил товарища, еще не пришедшего в себя от встречи со стулом, и не членораздельным мычанием выразил крайнее удивление. «Не нужно врываться, словно разбойники», назидательно сказала Пэт, подумав при этом, что и пещерный храм, и сама она не слишком интересны совету одаренных и вице-канцлеру лично, раз уж к ним приставили охрану, которая и себя-то защитить не может. «Док!» – заорал Тирл. «Док!» у вас пациент встречаться лишний раз с отцом не хотелось Пэт переступила заградившая проход тела и пошла на второй этаж курьезное происшествие странным образом сбодрило необходимости в отдыхе не чувствовалось а значит можно сразу приступить к расшифровке надписей чему тебя только в твоей академии учили вздыхал док сводя объемную шишку со лба незадачливого охранника это же надо стулом и Тейт покосился на топтавшегося рядом приятеля, пострадавшего мага и виновато развел руками. Растерялся от неожиданности. «Простите». Но стулом продолжал возмущаться Эммет. «А если бы сломал чего?» «Угу. Стул, например». Огретой мебелью маг гневно засопел. Целитель отвернулся, спрятав ухмылку. На второго охранника Тейт в этот момент не глядел. То, что стул в качестве оружия был выбран не случайно, объяснять не стал. Как правило, Стандартная защита включает в себя несколько щитов. От атакующих заклинаний и проклятий. От проникновения живой материи, чтобы кулаком в морду не съездили. От пуль и холодного оружия, то есть завязано на металл. А вот против дерева щитов обычно не ставят. По сути, та же история, что с целительскими чарами, на которых тоже защита не настроена. Представляете, док? Очень серьезно начал Тейт. На господ магов напали. Ай-ай-ай! покачал головой старик. И кто же? Неизвестный или неизвестные? Это конфиденциальная информация про Бубнин пострадавший. Тейт знал, что сам проходит у них как лицо, заслуживающее доверие, но насчет Эммита подобной приписки заданий, видимо, не было. «Места у нас неспокойные», вздохнул док. «Вы уж поосторожнее». Закончил с процедурами, выставил обоих магов за дверь и с досады сплюнул вслед. «Вот ведь остолопы!» «И это охрана?» «Наверное, послали кого не жалко», предположил Тейт. «В смысле, кто не нужен для более важных дел?» «Тут же ничего опасного не предвидится. Просто за пещеры присмотреть, чтобы любопытные не совались. И за миссис Данкан. Постольку, поскольку». «Вот-вот. Постольку, поскольку. А надо, как надо. Понял?» Целитель достал из кармана несколько банковских бумажек и сунул Тейту. «Держи и не отказывайся. Хоть вчерашний загул покроет». и на сегодняшний хватит. Э-э-э, Пэт вечером наверняка опять к Фло пойдет. И ты загляни, только не надирайся снова, а то... Анестезия? Перцовая клизма. Сделав вид, что угроза подействовала, Тейт взял деньги и пообещал к вечеру обязательно быть у матушки Фло. Пока же решил прогуляться в лагерь, в надежде разузнать что-нибудь о другой паре, следивших ночью за миссис Данкан. На счастье или нет, разыскивать никого не пришлось. Его самого нашли, не успел он выйти из города. «Тиррол?» – окликнул его здоровяк, которого в первый раз стоит видел, сладко спящим в темном проулке. «Поедешь с нами?» Второй Соня ждал в стороне, придерживая под узцы пару коней. Такой же бугай, как и первый. Хотелось спросить, не братья ли они, и не было ли у их мамы еще одного сына по имени Ларри. Роско словно специально набирал к себе подобных громил, похожих лицом и комплекцией, и хотелось верить одинаковых умственных способностей. «Не поеду!» Тейт выдал коронную идиотскую улыбку. «Я без лошади». «Значит, пешком пойдешь». Идти было недалеко, и как раз туда, куда он направлялся изначально, в лагерь железнодорожников. Только не к вагончикам подрывников, а к стоявшему на тупиковой ветке поезду хозяина. «Мечты сбываются?» – хмыкнул про себя Тейт. С первого дня, как этот дворец на колесах появился в Фанси, хотелось заглянуть внутрь. Говорили, стены там обиты шелком, пол устлан коврами, а потолок весь в золоченой лепнине. Возможно, так и было, где-то в другом вагоне, в том, куда провели Тейте, располагался рабочий кабинет, обставленный недешево, но по-деловому скромно, без излишеств и даже со вкусом. Единственной чужеродной деталью здесь смотрелся сам Роско, восседавший за массивным столом темного дерева тет не впервые уже думал что этому толстощуму человечку с маленькими поросящими глазками и огромной плешьью больше к лицу была бы роль провинциального лавочника или ростовщика но внешность обманчиво и капитала карла роско тому подтверждению здравствуйте мистер тирл приветливый голос донесся не от стола а со стороны повернув голову тейт увидел сидящего в кресле у окна да гилмора и улыбнулся в ответ доброе утро э -э, господа день уже сердито буркнул роско у нормальных людей только бездельники вроде тебя дрыхнут до поздзна что хороша бабенка пригрелся под боком чьим выпучил глаза тейт притворившись что не понял вопроса за который в других обстоятельствах и другой человек уже получил бы в морду говорят вы ночевали в доме доктора эммита нейтральным тоном проронил гилмор а вчера его дочь все же была в заведении мадам флоренс хоть я и решил что это шутка была да не спорил тейт ужинала там отличная кухня если не бывали от души советую он дурак поинтересовался роско у управляющего не думаю гилмор в прищу посмотрел на тейта дурак диплом королевской академии не получил бы магическая специальность алхимия гражданско и Прикладная механика, верно? Весьма удачное сочетание для человека, решившего заняться взрывными устройствами. Да-да, я навел о вас справки, мистер Тирролл». Тейт напрягся, но тут же расслабленно выдохнул. Справки навел? В смысле, поднял документы, которые он предоставил, нанимаясь к дорожникам? Вряд ли успел бы отправить запрос в академию или еще куда-нибудь. «Вы могли бы претендовать на место инженера», продолжал управляющий. какой-нибудь небольшой компании но чтобы получить подобную должность на южной железной дороге нужен опыт вы это поняли и решили начать техникам в буро взрывной бригаде верный выбор весьма перспективный расчет нет дураком я бы вас точно не назвал я вас тоже мысленно вернул комплимент тет жалея что не присмотрелся к гилмору раньше внешность обманчиво да и С первого взгляда управляющий легко сойдет за одного из громил роско, но манеры, правильная речь и разносторонние знания вспомнить только, как он рассуждал о гоблинских святынях в считанные минуты разрушили этот образ. Однако вы живете не поссредством гилм будто с укором качном головой. Прили тратить больше, чем в реальности можете себе позволить из-за этого вынуждены искать приработок в городе. Наверняка это несло, учитывая ваши способности, но много ли получается заработать таким образом. А что если работы в горах не будут возобновлены в ближайшее время и перестанете получать жалованье? Спаут ли вас случайные деньги? Ловко он все свел, Т у такому еще учиться и учиться и на дороге простое и в городе нормально работы не найти. предложение, которое должно было за этим последовать, наверняка звучало бы заманчиво, не вмешайся в разговор, пыхтящий как ломотив и точно так же прущий напролом роско. Ботаешь много, рявкнул он на управляющего, вскочил, уперся пухлыми ладошками в столешницу и подался вперед, буравя колючим взглядом вытянувшегося перед столом тейта. Дальше у меня работать хочешь, деньги получать, жрать нормально, по девкам ходить. ну так а вот хрен тебе, а не работа стоит строительство неделя уже и еще невесть сколько стоять будет пока профессорша твоя в пещере ковыряется что сама говорит долго тыд неопределенно пожал плечами а потом что пыхтел роско дадут нам по старым планам работать или скажут маршрут менять а денег он хочет а ты знаешь сопляк какая валюта самое ценная время и мы его тут уже и На сотни тысяч профукали. Вряд ли так много. Работы не остановились полностью, продолжались на других участках и без взрывов. Но Роско подсчитывал каждый грош. «Значит так, парень, хочешь работать на меня – работай. На меня, на дорогу, на себя самого. Это тебе не меньше, чем мне надо. А что надо, я тебе сейчас объясню». «Все строго в рамках закона», – закончила речь хозяина Гилмор. громкому голосу и дружелюбному тону можно было бы поверить если бы не револьвер появившийся вдруг в руке управляющего по законам угу подтвердил роско по вашим магическим а то знаю я вашего брата Тэйд бы поинтересовался какого из троих, но направленная ему в грудь дула напрочь отшибла желание шутить револьвер гилмора не был обычным оружием артефакт убийца магов. Легально подобную вещь могли позволить себе только агенты специальных служб, занимающихся расследованием преступлений, совершенных одаренными. «Да», – не опуская оружие, – кивнул Гилмор, «нам нередко приходится работать с магами, и мы успели ознакомиться с принятыми у вас условиями сотрудничества». Револьвер, пуля из которого способна пробить защиту до пятого уровня, в эти условия точно не входил. Тейт бы знал, а еще он знал, что в состоянии выставить щит – которой мощности артефакта не хватит а взрывных шариков только из левого кармана будет достаточно чтобы разнести передвижной дворец в щетке но разве сотрудничество с роско если отбросить странное услов не входило в его планы мечты сбываются повторил он про себя давай Карл роско бросил на стол перед собой еще один артефакт мало ритуальный нож в академии учили как это делается былоо дело тейт посмотрел на свою ладонь На которой виднелся еще тоненький след заключения предыдущего договора просто не люблю я это гилмор сочувственно вздохнул роско плотоядно облизнулся увидев потекшую из разреза кровь не одаренные от чего-то считают что чем ее больше тем крепче клятого чушь хватит и нескольких капель да и нож годился бы обычный главное слова клянусь не разглашать и не нарушать условий заключенного между мной и карлом роско договора Пусть кровь моя будет тому залогом, так? Управляющий убрал револьвер. Все же занятная игрушка. Тейт от такой не отказался бы, однако легально ее действительно не приобрести. Зато теперь он знал, у кого ее можно позаимствовать в обход официальных ведомств. До вагончика Тейт добрел, шатаясь от усталости, с одной лишь мыслью – упасть на топчан и проспать до вечера. Но вожделенное ложе оказалось занято. Тейт мысленно ругнулся. высказаться вслух сил уже не было и спихнул храпящего брайена на пол защиту то он настроил чтобы пропускала родича но в своей постели разлеживаться не позволял какого переполошенный брайан тотчас вскочил на ноги ты тут забыл закончил тейт и рухнул лицом в подушку так ты сам сказал к фло не ходить где мне было ночевать и разбудить можно было нормально а не так что-то ты малыш «Не подобрел ничуть. Вроде и у девочек был. Но это ж не они тебя так вымотали». Из всей многочисленной родни Тейта Брайан единственный, кроме него, имел дар. Слабый, даже свидетельство младшей школы, Брайан по рассказам только с третьего раза получил. Но не нужно быть сильным магом, чтобы понять, что другой маг растратил силы не в постельных баталиях. «Кровь сжег», – пояснил Тейт, тяжело переворачиваясь на живот. «Брайан не отстанет, а поговорить с ним все равно нужно. Кофе свари и пожевать найди чего-нибудь». «Чью кровь?» – уточнил Брайан. «Кофе». Пока сварливый дядюшка, перевоплотившись в заботливую тетушку, колдовал у походной печки, Тейт лежал, закрыв глаза, собираясь с мыслями и силами. Одни чары давались легко, другие выматывали. «Это нормально. Он ведь маг, а не волшебник из сказки. А заклятие крови вообще не по его части». но есть специалисты, которым и одной капли достаточно, чтобы наложить смертельное проклятие или узо подчинения, и пришлось перестраховаться на случай, если Роско или Гилмор знакомы с таким спецом. Кровь, оставшаяся на ноже и на полу вагона кабинета, теперь непригодна для проведения каких-либо магических действий. Об этом и о самой клятве на крови Тейт рассказал Брайану после двух чашек кофе и плитки шоколада, которую родственник видимо пожертвовал из личных запасов. У тета сладости не залешивались. Хорошо вышло, подвел он итог. Не было бы меня тут, мало ли кого еще нашли бы, а так? А так может брайан наконец-то признает, что в затеваемых племянника авантюрах порой есть смысл, а не только желание развлечься. Удобно ведь вышло, я и с доком знаком, и с дочерью его поладил да, Побаиваются они и ее, тех, кто ее прислал. Происшествие в пещере, когда Бекка раскидала по углам Гилмора и Ларри, отнесли на счет талантов миссис Данкан. Ночной сон своих громил на работу невидимых охранников, а подпись лорда Аштона на предписание остановить взрывные работы – непростая закорючка, спорить с вице-канцлером даже у Роско наглости не хватит. «Так что решили-то?» – оборвал Брайан полусонные рассуждения. «Тебе что велели?» Велели? А-а-а, Тейт широко зевнул, присмотреться, изыскать возможности, если они их сами не изыщут. Какие возможности? Прекратить изучение храма. Либо миссис Данкан в ближайшие дни дает заключение, что пещера ничего не стоит, либо с горой что-нибудь случается, такое пуф, и она никому не нужна. Это самые желанные варианты, но если не получится, то хоть какое заключение в ближайшие дни. роском мог бы уже подрядить людей на разработку нового маршрута но не хочет тратиться на то что в итоге может не пригодиться а еще заливал мне про время деньги желоб но нам и не нужно чтобы он начал прокладывать новый маршрут сейчас до да? две недели напомнил брайан только боюсь роскошь ждать устанет и что тогда пуф как отвертишься если он тебе прямо прикажется Я его приказы выполнять не подряжался, протянул Тейт, усиленно зевая. Так ты ж сам, договор на крови. Угу, договор, который нельзя ни нарушать, ни разглашать. И что я тут сейчас тебе рассказываю? Стоило поднять слепающиеся глаза лишь за тем, чтобы посмотреть на ошарашенную физиономию дядюшки. Что такое договор, Брай? Спросил Тейт и сам ответил. Взаимное соглашение на словах или на бумаге. А когда какой-то хрен, что-то орёт, а потом спрашивает меня, понял? И я говорю, понял, это не договор. И вообще...» Раздевался снова, но всё же закончил. Договор – понятие тонкое, включает в себя ряд обоюдных обязательств и условий. Выкрутиться почти всегда можно. «Да, малыш», – усмехнулся Брайан. «Гляжу, друзья из полиции тебя хорошо натаскали в этих вопросах». «Угу». Я даже знаю, как получить освобождение от клятвы на крови», – подмигнул Тейт. «Но долго это и неприятно, да и терпит пока. Пока у меня с Роско только один договор, и нарушать я его не планирую. Тот, что я подписал, когда подровняком на железку нанимался». «Точно», – вспомнил дядюшка, – «а по тому договору у тебя какие обязанности?» Тейт открыл рот, медленно закрыл, посмотрел на ладонь, на которой пульсировал, Наливаясь кровью, едва заживленный порез и рассмеялся. Прости, брай, не могу это с тобой обсуждать.